МОЛОДЫЕ ЗВЁЗДЫ Формирующиеся и очень молодые звезды часто окружены газополевой оболочкой, остатками вещества, не успевшими еще упасть на звезду. Оболочка не выпускает изнутри звездный свет и полностью перерабатывает его в инфракрасное излучение поэтому самые молодые звезды обычно проявляют себя лишь как мощные инфракрасные источники внутри газовых облаков. На начальном этапе эволюция звезды очень сильно зависит от ее массы. Низкая светимость маломассивных звезд позволяет им надолго задержаться на стадии медленного сжатия. За это время оболочка успевает частично осесть на звезду, а также сформировать околозвездный газопылевой диск. Эволюция же массивной звезды протекает так быстро, что звезда проживает значительную часть жизни, окруженной остатками своей протозвездной оболочки, которую часто называют газопылевым коконом. Диапазон масс новорожденных звезд простирается от нескольких сотых долей до ста масс Солнца, причем маленькие звезды образуются значительно чаще, чем крупные. В среднем в галактике ежегодно рождается примерно десяток звезд с общей массой около пяти масс Солнца. Примерно половина звезд рождаются одиночными. Остальные образуют двойные, тройные и более сложные системы. Чем больше компонентов, тем реже встречаются такие системы. Известны системы, содержащие до семи компонентов. Большой интерес представляют не только индивидуальные и кратные молодые звезды, но и их коллективы. Молодые звезды сконцентрированы вблизи экваториальной плоскости галактики, что совсем не удивительно. Именно там находится слой межзвездного газа. На нашем небосводе молодые звезды большой светимости и нагретые ими газовые облака пролегли полосой Млечного Пути. Но если темной летней ночью внимательно посмотреть на небо, Можно заметить, что в Млечном Пути выделяются отдельные звездные облака. Эти обширные группировки молодых звезд получили название «звездные комплексы». Исторически первыми были обнаружены исследованные более компактные группы молодых звезд, рассеянные скопления, подобные Плеядам. Эти сравнительно плотные группы из нескольких сот или тысяч звезд, связанных взаимной гравитацией, успешно противостоят разрушающему влиянию гравитационного поля галактики. Их происхождение не вызывает споров. Предками таких скоплений являются плотные ядра межзвездных молекулярных облаков. Рассеянные скопления понемногу утеряют свои звезды, но все еще живут довольно долго — в среднем около 500 миллионов лет, а иногда и несколько миллиардов. Часто молодые плотные скопления окружены разреженной короной из таких же молодых звезд. Нередко подобные короны встречаются и сами по себе, без центрального скопления. Их называют Звездными ассоциациями. Обычно на фоне Млечного пути выделяются лишь самые массивные и яркие члены. У некоторых из них замечены признаки расширения со скоростью 5-10 км в секунду, которое началось с самого рождения звезд. Причина, вероятно, в том, что массивные горячие звезды сразу после появления разогревают окружающий газ и изгоняют его из области звездообразования. С уходом газа эти области лишаются от 70 до 95 процентов своей массы и уже не могут удержать Быстро движущиеся звезды, которые вслед за газом покидают место своего рождения за 10-20 миллионов лет.